Мишель Уэльбек. Бернар Анри Леви. Враги общества. Перевод с французского Екатерины Кожевниковой. Серия «Прочесть обязательно». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Атикус. 2011 год. Категория 18+. Аннотация. Авторов этой книги многое разделяет и многое объединяет. Мишель Уэльбек всего добился сам. Он нелюдим и неразговорчив, с восторгом отзывается о России и любит здесь бывать. Его философско-фантастические романы, элементарные частицы, платформа и возможность острова полны безнадежного пессимизма, шокирующие откровенных сцен. Публицист, философ, кинематографист, писатель Бернар Анри Леви, выходец из богатой семьи, любит блистать красноречием, Россию он жестоко критикует за тоталитаризм и за Чечню. Во французской прессе его называют просто BHL, что говорит о культовом статусе, при этом нападая на него по любому поводу, так же как на Уэльбека. Горячий спор двух столь разных врагов общества – наглядное подтверждение – крайности сходятся».